Глава двенадцатая. Регина Я ворчу на собственную глупость, переосмысливая раздевалку и сауну. Что со мной творится? И почему я попадаю в такие очевидные ловушки? Какого хрена? Показываю мягкость и отбрасываю щит. Ботинки для сноуборда стоят в стороне, пока я привыкаю к внутреннику. Макс объясняет, что он должен идеально сесть по ноге. Тогда не будет никакого дискомфорта. Он даже вымеряет размер линейкой и подбирает обувь по специальной таблице. Черт, я точно свалюсь лицом в снег. Почему? Потому что я ужасно неуклюжая в любом виде спорта, кроме секса. В этом многоборье я безупречна. Можно даже сказать, богиня. Фантазия мгновенно выдает идеальное тело Димы. Пальцы ноют от прикосновений к его бедрам, а глаза начинают щипать от того что долго не моргаю, мысленно слизывая капли соленого пота с распаренного мужского торса. Я уже подумываю о том, что надо бы с кем-то провести ночь и, наконец, перестать хотеть хорватский поприньяк, от которого моментально поправляюсь на пару килограмм. Образно говоря, ведь Дима очень, безумно, невозможно соблазнителен. Блять. Тук-тук, можно? Макс просовывает руку в дверную щелку, и я улыбаюсь. «Проходи». Парень заходит и приставляет руки к бокам. «Неплохо выглядишь для новичка. Освоишь джибинг и флет без проблем». «Чего?» «Не заморачивайся. Тебя проводить?» «Пожалуйста». Оголяю зубы в умоляющей улыбке. «Идем, экстремалка. Мы с Максом выбираемся на улицу, где мне остается такая малость, взобраться на склон». Я вышагиваю к подъемнику, как медведь после зимней спячки, и ругаюсь на воображаемую дуру, что предложила это. Лихие райдеры проносятся мимо моего носа, пока я карабкаюсь к стоящему на укатанном снегу Диме. Когда он видит меня, помогает достигнуть вершины. Левой рукой парень удерживает борт. Как настрой? — Боевой, — монотонно отвечаю я, и он усмехается, будто слышит не в первый раз. Итак, начнем с азов. Дима становится у меня за спиной. Поднимаешь сноуборд, стоя у заднего канта, и удерживаешь его параллельно земле. Ясно? Я боюсь признаться, что ни черта не понимаю. Замечая сомнения, он всучивает мне доску, как положено, и добавляет. В спину прямо, взгляд вперед. Позже, когда освоишь стойки и сможешь различать термины, попробуем балансировать. И много тренировок меня ждет. «Пока я не увижу, что ты способна кататься без моих советов». Подбородок Димы опускается на мое плечо. Жесткие волоски на его щеке гоняют по коже мурашки. «А сколько обычно занимает времени?» «Я очень требовательный учитель». Вновь переглядываемся с ним, и он обхватывает меня за талию. «Хочешь еще поболтать?» «Нет, хочу проехать хотя бы метр». «Вперед!» Вращения, спуски, прыжки... Дима демонстрирует верх своего мастерства, когда я в сотый раз выплевываю снег изо рта. Искренний смех парня бесит меня. Ему доставляет удовольствие наблюдать за тупицей, постоянно оказывающейся на животе. В конце концов он предлагает опробовать самокат. Это упражнение вырабатывает равновесие. Важно научиться вести доску ровно, по прямой, и уметь отталкиваться задней ногой у заднего и переднего канта. Я выполняю действия с осторожностью. Дима, конечно же, находится на подстраховке, и в любую минуту я могу придавить его всем своим весом. Взмыленная, уставшая и не чувствующая ног прошу личного инструктора дать передышку. Мы садимся подальше от трассы, и я с облегчением выдыхаю. — Круто, но очень тяжело. Как у тебя получается не ощущать усталости? У меня было огромное желание все бросить. А потом втянулся, и теперь не имею понятия, как еще расходовать энергию. Да, кайф нереальный, а ты когда-нибудь пробовал, как те парни, что прыгают с уступов, скал и прочей ерунды? Всегда было интересно, страшно ли им. К сожалению, моя любовь к борду пришла после того, как я лишился ног, поэтому учился тому, что мне по силам. Я раздумываю спросить или оставить все без изменений. А как это случилось, решаюсь я. Ты про ампутацию? Да чертиков банально. Ушел в армию, взрыв больница. Очень ускоренный объяснительный курс, я улыбаюсь. Не любишь говорить об этом? Говорить, вспоминать, думать. У меня нет машины времени, чтобы исправить прошлое. Так к чему слова? Извини, если я как-то неправильно себя веду. Мне даже аппендицит не удаляли. А тебе вон что. Дима расправляет мне волосы, опоясывающий шею, и говорит... Главное, что мы избавились от фамильярности. Я хмыкаю и чувствую, что скатываюсь с насиженного места. Он удерживает меня, притягивая ближе к себе. Стая птиц с криком прилетает под низкими облаками, а я смотрю вслед шумным крылатым созданием. Медленно возвращаю взгляд на парня, и тот прикладывает большой палец к моей нижней губе, источая такое притяжение, что мне срочно нужен отрезыляющий шлепок по заднице. Хочу поцеловать тебя. Думаю о твоих глазах с чертовой сауны. Прекрати. Что прекратить? Ладонь Димы, которая мешает мне скатиться с горы, перемещается на затылок, и он заставляет приблизиться на пару сантиметров к своему лицу. Что? Это. Я шевелю губами, и они соприкасаются с губами Димы. Вернемся обратно. Я обещала Катарине поработать в прачечной. Макаров аккуратно поднимается, подцепляя меня за собой. Сноуборд оказывается у него под мышкой. Передашь Катарине, чтобы нашла время зайти ко мне в офис. Хорошо. Секунду назад он был готов поцеловать свою ученицу, а сейчас надевает маску босса и равнодушно просит об услуге. Но я сама виновата, сама выкладываю ледяную стену и ничуть не жалею. Мне ни к чему отношение ни к чему. — Му! Снежинки кружатся в белом вихре, вздымаясь под крыши коттеджей. Я трачу несколько часов, чтобы загрузить постельное белье в стиральные машины, и только потом отправляюсь любоваться великолепием, осыпающимся с неба. Темные горные пики теряются в тумане, из-за чего кругом простираются сплошные белые панорамы. Мои глаза мгновенно слепнут, и приходится зажмуриваться, чтобы они быстрее привыкли к такой кристальной чистоте. — Куришь? — Нев поджигает сигарету, а я отказываюсь от предложения. — Как покатались? — Было здорово. Верхушки сосен качаются на ветру. — Как прошел твой день? — Не люблю сидеть без дела, так что насыщенно. — А как же отдых? — Ну, ты завладела моим любимым антидепрессантом. — В каком смысле? — Невена хорошо затягивается, и пепел самовольно падает на землю. Девушка присыпает его снегом, будто скрывает следы преступления. Мы с Димкой встречались год, и вот появилась ты. Подожди, когда Марья мне позвонила, спустя хренову тучу лет, я с радостью согласилась помочь и приютить несчастную тебя. Даже не спрашивала, что заставила такую, как ты, бежать из России. И что? «Нев, я не воспринимаю Диму как мужчину». Он твой? Конечно, я не идиот, Регин. Но плевать, Димка всегда будет приползать ко мне после нового расставания. И я найду миллион способов его утешить. Она тушит окурока подошву ботинка и направляется к домику Златана. Только проводив ее взглядом до самого порога, вспоминаю о брошенных ею словах о неком расставании. Что за хрен? Неужели она имеет в виду кого-то из бывших девушек Дмитрия Марковича? Безусловно. Наверняка в прошлом у него не было отбоя от красоток, и одна из них ранила уязвимое мужское сердце. Твою мать, теперь я начну думать о том, как выглядела та девчонка, и сравнивать с собой. Лучше вернусь в королевство грязных простыней и забуду об этой милой беседе. Сушилки издают громогласные звуки, не давая мне побыть в тишине. Тонна белья покоится в корзинах и ждет, когда горничные унесут в кладовку. Я прокручиваю разговор с Нев, опираясь локтями на одну из мягких лавандовых стопок. — Привет! Влад вырастает в дверном проеме и нагло изучает мой облик. — Что ты здесь потерял? — Катарина сказала, что я могу обратиться к тебе за помощью. — Говори, что стряслось. — Нужно заменить белье на моей кровати. Парень слегка смущается. Я погорячился с шоколадом. Черт, даже не собираюсь представлять, в какой роли он использует мою любимую сладость. Минут через пятнадцать приду. Куда идти, знаю. Спасибо. Таймер начинает пикать, и я держу курсы к громадине с большой дверцей иллюминатором. Силуэт Влада рассасывается в темноте коридора. Как я и прогнозировала, уснуть не удается. Чертов гаденыш Дима! Весь вечер я таращусь в телевизор, толком не вникая ни в одну передачу. Меня просто изводит вопрос о его прежней пассии. Конечно, я тоже не подарок и не идеал. Богдан, мать его, заслуживает смертной казни за то, что вытворял со мной. Я должна была очнуться раньше, предостеречь брата от фатального решения. И тогда родители бы не стерли меня из своей жизни в стиле идеальной семьи. О чем я? Об уютном доме, высоком заборчике золотистом ретривере и вежливых соседях, что делятся урожаем ягод по осени. Ненавижу. Самые сильные удары принимает подушка. Прости меня, Лёшка. Прости, что именно тебе пришлось оплачивать анонимных наркоманов, различные программы, которые помогают избавиться от зависимости и забирать из полиции глубокой ночью. Ты был моим ангелом-хранителем, настоящим братом. Хруст кукурузной палочки во рту не дает разворошить более грязное и омерзительное прошлое. Я переключаю канал и наталкиваюсь на концерт классической музыки. Изящная девушка в длинном черном платье садится за рояль и выжидает доли секунд, прежде чем коснуться клавиш. Рахманинов в ее исполнении оживает. Я пропадаю на целый час, приковывая себя к экрану. Когда-то я тоже могла стать пианисткой. Увы. Бунтарский дух одерживает победу в этой неравной схватке с разумом.